Я снова засмеялся, когда он столь равнодушно отнёсся к любой профессии и призванию и сказал ему об этом. А кто такой проктор? Стирфорд добавил я. Это что-то вроде церковного ходатая по делам. Он подвязывает с этих затхлых судах, которые заседают в Doctor's Commons, в сонном уголке неподалёку от площади Святого Павла. Он всё равно что поверенный в обычных светских судах. это чиновник, которому следовало бы исчезнуть 2 столетия назад. Вы лучше поймёте, кто он такой, если я объясню вам, что такое докторс-коммонс. Это уединённое местечко, где применяются так называемые церковные законы и где проделывают разные фокусы с древними до потопными чудещами парламентскими постановлениями. При четверти человечества даже не слышло бы к постановлениях, а остальная четверть считает, что ещё времена Эдуардов они относились к разряду ископаемых. Это такое местечко, где с незапамятных времён существует монополия на ведение дел по завещаниям и бракам, и где разбирают тяжбы, имеющие касательство к кораблям. Здор, Стерфорд. Вскрикнул я: "Неужели вы хотите сказать, что есть какая-то связь между рыхлоством и церковной службой?" "Конечно, я этого не хочу сказать, дорогой мой", ответил Стивфорд. "Я хочу лишь сказать, что одни и те же люди в этом самом докторе Скомонс занимаются и теми, и другими делами. Пойдите как-нибудь туда". И вы услышите, как они выпаливают с кроговоркой добрую половину морских терминов из словаря Юнга по случаю того, что Нэнси наскочил на Сэру Джейн, или мистер Пэггти и Ярмуцкие рогаки доставили в бурю якорь цепь Нельсону идущему в Индию и терпевшему бедствие. А пойдёте туда на следующий день, И вы услышите, как они обсуждают свидетельские показания, взвешивая все за и против по делу какого-нибудь священника, который дурно себя вёл. И вы увидите, что судья по морёходному делу стал адвокатом по делу священника или наоборот. Они словно актёры. Сегодня он судья, а завтра ж не судья. Сегодня у него одна профессия, завтра другая. Одним словом, перемены за перемены. Но это всегда остаётся доходным для них и занимательным для зрителей театральным представлением, которое даётся перед избранным обществом. Но разве адвокат и проктор не одно и то же, спросил я, немного задачный. Нет. Это не одно и то же, сказал Стивфорд. Адвокаты и следователи лишь в гражданском праве. Они получают докторскую степень в колледже. Вот почему я кое-что об этом знаю. Прокторы подготавливают дела для выступлений адвокатов. Эти и другие хорошо зарабатывают и ведут жизнь весьма удобную и приятную. Короче говоря, я советую вам Дэвид не пренебрегать докторс коммонс. Могу добавить, если это вас интересует, что они кичатся своим положением. Стерфорту была свойственна эта манера относиться несерьёзно к предмету разговора, и помню о ней а также сохраняя свои собственные представления о почтенности этого старинного сонного уголка неподалёку от площади Святого Павла я не находил возражений против предложения бабушки. Решение вопроса она предоставляла мне, сообщая без всяких недомолвок, что эта идея пришла ей в голову, когда она посетила своего проктора в Докторс Коммонс, чтобы составить завещание в мою пользу. С стороны вашей бабушки это во всяком случае очень похвально, заметил Стирфорд, когда я сказал ему о завещании. Поступок её заслуживает всяческого одобрения. Ой, совет, Маргаритка, не пренебрегать, доктор Скоммэнс. Так я и решил поступить. Затем я сказал Стирфорду, что бабушка поджидает меня в Лондоне, как выяснилось из письма. И сняла на неделю помещение на Lincoln's Inn Fields, в каком-то тихом пансионе, где есть каменные лестницы и двери, выходящие на крышу. Бабушка моя была твёрдо убеждена, что каждому дому в Лондоне угрожает каждую ночь пожар. Поездка наша была очень приятной. Мы не раз возвращались в разговоре к докторс Коммонс и мечтали о будущем, когда я стану проктором причём Стивфорд с большим юмором рисовал самые причудливые картины, заставлявшие на собою хохотать. Когда мы прибыли в Лондон, он отправился домой, пообещав увидеться со мной через день, а я поехал на Lincoln's Inn Fields. Бабушка ещё не спала и ждала меня к ужину. Если бы стой поры, как мы расстались. Я слышал кругосветные путешествия, едва ли наша встреча доставила бы нам большую радость. Обнимая меня, бабушка расплакалась и сказала, притворяясь, будто смеётся, что моя бедная мать, эта глупенькая крошка, будь она жива, пролила бы слёзы, в чём можешь не сомневаться. Вы не взяли с собой мисс Традика, бабушка спросил я. Как жалко. А вы, Дженет, как поживаете? Дженет присела, Выразила надежду, что я нахожусь в полном здравии, а тем временем лицо бабушки заметно вытянулось. И мне тоже очень жалко, сказала она, потирая нос. Я неспокойна тот с тех пор, как приехала сюда. Прежде чем я спросил, почему она неспокойна, она продолжала: Я убедилась, тут она печально, но решительно положила руку на стол. Что Дик по своему характеру не способен справиться с лами. Ему не хватает надлежащей силы. Мне нужно было оставить дома Дженнет, тогда, возможно, я был бы спокойно. Внезапно она взволновалась. Должно быть, сегодня на моей лужайке очутился осёл. Сегодня ровно в 4 часа дня я похолодел из головы до пят. Да, я знаю, это был осёл. Я попробовал её успокоить, но она не хотела слушать никаких утешений. "Это был осёл", повторила она. "Тот самый осёл с коротким хвостом, на котором ехала сестра этого Мордая, когда она явилась ко мне в дом. Бабушка только так называла мис Мерстон. Это самый наглый осёл во всём Дувре, я его терпеть не могу", отвасла, заявила она, ударив рукой по стол. Жената смела вмешаться и сказала, что бабушка понапрасно волнуется, ибо упомянутый осёл по её сведениям в настоящее время занят перевозкой песка и гравия и лишён возможности вторгаться в чужие владения. Но бабушка не обратила внимания на её слова. Нам подали прекрасный горячий ужин, хотя бабушка жила на самом верхнем этаже, не знаю, То ли потому, что за свои деньги она хотела получить побольше пролётов к каменной лестнице, то ли потому, что хотела быть поближе к двери, выходившей на крышу. Состоял ужин из жареной курицы, котлет и овощей. Всё было вкусно, я всему воздал должный. Но бабушка была особого мнения о провизии в Лондоне, и ело совсем мало. Ручаюсь, что эта несчастная курица родилась и выросла в подвале. и дышала свежим воздухом только на стоянки карет хочу надеяться что котлета говяжья но не уверена в этом городе нет на мой взгляд ничего кроме подделок есть ни считать грязи а вы не допускаете бабушка что курицу могли привезти из деревни осмелился я спросить конечно нет отрезала бабушка лондонским торговцам не доставило бы никакого удовольствия торговать без обмана я не рискнул оспаривать это суждение но поужинал превосходно и бабушка осталась этим очень довольна когда убрались со стола дженнет помогла ей причесаться надеть ночной чепец более изящного покроя чем обычно на случай пожара по словам бабушки и потеплей закутлы ноги капот таковы были обычные ее приготовления перед тем как отойти ко сну затем по заведённому раз на всегда порядку от которого не разрешалось ни малейших отступлений я приготовил для неё стакан горячего белого вина с водой и длинные тоненькие гренки после всех этих церемоний мы остались наедине бабушка сидела напротив попивала свой напиток обмакивая в него гренки прирешив отправить их в род, и благодушно взирала на меня из-под оборок своего чепчик. "Что ж ты подумал, Трот, об этом плане стать проктором, или еще совсем не думал?" начала она. "Я об этом много думал, дорогая бабушка, и много, говорил со Стерфёртом, мне этот план нравится, очень нравится. Вот это мне приятно", сказала бабушка. "Есть только одно затруднение". Бабушка, какой трот? Я слышал, что доступ в эту профессию ограничен. Так не придётся ли слишком много заплатить за меня при вступлении? За обучение надо будет уплатить ровно 1000 фунтов, сказала бабушка. Вот, видите, дорогая бабушка, именно это меня и беспокоит. Тут я пододвинул свой стул поближе к ней. 1000 фунтов большие деньги. Но моё образование вы истратили немало, да и вообще ни в чём никогда меня не стесняли. Вы были самой великодушной. Я снимала путей, чтобы начать жизнь. Не затрачивай ровным ничего. Начать жизнь в надежде на успех, которого можно добиться упорством и трудом. Не лучше ли будет, если я пойду именно по одному из этих путей? Уверены ли вы, что можете позволить себе такие издержки и поступите правильно, если истратите столько денег? Я хотел бы только, чтобы вы, моя вторая мать, об этом подумали, уверены ли вы? Бабушка доела гренок, не переставая смотреть мне прямо в лицо, поставив стакан на каменную доску, она сложила руки на складках капота и сказала: "Трот, дети мои, если в жизни есть у меня какая-нибудь цель, Вот эта цель сделать из тебя хорошего, разумного и счастливого человека. Это моё единственное желание. Его разделяет и Дик. Я бы хотела, чтобы кое-кто послушал, как рассуждает об этом Дик. Проницательность у него прямо удивительная, но кроме меня никто не знает, какой ум у этого человека. Она умолкла. Ебе име руками взяла мою руку и продолжала. Бесполезно вспоминать прошлое, трот. Если эти воспоминания не могут помочь в настоящем. Пожалуй, я могла бы лучше обойтись с твоим бедным отцом. Пожалуй, я могла бы лучше обойтись и с этой бедняжкой, твоей матерью. даже тогда когда твоя сестра бети трот вот меня так разочаровал может быть эта мысль мелькнула у меня в голове когда ты явился ко мне маленький беглец измученный весь в пыли стой поры трот ты никогда не обманывал моих надежд ты был моей гордостью и радостью Кроме тебя никто не имеет прав на мои деньги. По крайней мере, к моему удивлению она замялась и как будто смутилась. Да, никто не имеет никаких прав. И я тебя усыновила. Только люби меня старуху, дитя моё. Тверди мои прихоти и причуды. И для меня, у которой юность была не очень-то счастливой и спокойной, ты сделаешь куда больше, чем эта старуха сделала для тебя впервые бабушка упомянула своё прошлое и с таким благородством она это сделала а потом замолкла что я почувствовал бы к ней ещё больше любви и уважения будь это только возможно ну теперь мы обо всём договорились срот сказала бабушка толковать об этом больше нечего поцелуй меня Утром, после завтрака, мы отправимся в Коммонс. Прежде чем пойти спать, мы ещё долго беседовали у камина. Моя спальня была в том же этаже, что и бабушкина. Ночью, заслушав отдалённый шум карет и телег, она приходила в беспокойство, стучала в мою дверь и спрашивала: "Не повозки ли от пожарных?" Но к утру она заснула крепче и дала и мне возможность отдохнуть. Около полудня мы отправились в контору мистров Спенлоу и Джоркинс, которая находилась в Докторс-Комонс. Бабушка была того мнения о Лондоне, что каждый встречный безусловно должен быть карманным вором, и поэтому вручила мне на сохранение свой кошелёк с 10 гинеями и серебром. Мы задержались у лавки игрушек на Флит-стрит, разглядывая гигантов в церкви Святого Дунстона, бьющих в колокол. Свою прогулку мы приурочили к полудню, чтобы застать их за этим делом. А затем пошли по направлению Кладгит-Хилл и к площади Святого Павла.